Глава первая Новый день ворвался в спальню дома Деламара ароматом кофе. Он сонно потянулся, проверяя тело, кохнул, обнаружив повязку и парочку пластырей, и, наконец, открыл глаза. На постели рядом сидела Изабелла и вдумчиво пила кофе. «А мне...» Хрипло простонал Делла, чувствуя, как пересохло во рту. «С другой стороны полезный травяной отвар и сухарики», меланхолично ответила жена. Дон повернул голову, надеясь, что его все же ждет кофе или хотя бы чашка бульона, но на прикроватной тумбе действительно стояла кружка с отваром и противные зеленые сухари. Выпеченные с ускоряющими заживления травами. Изабелла все так же невозмутимо пила кофе и похрустывала нежнейшим безе. Они были женаты уже 8 лет, так что Аделардо с тяжким вздохом отпил отвар и захрустел сухарем. Когда отвара и сухарей осталась половина, он снова вздохнул. «Я так понимаю» улыбнулась Изабелла. «Ты хочешь узнать, чем провинился?» «Можно кратко. Подозреваю, Дон Алонзо и так расскажет мне, какой я идиот». «И когда он был неправ?» хмыкнула супруга. «Ладно, слушай самое важное. Три раны. Задета селезенка. Если бы я не спустилась в кухню минут через десять, ты бы потерял сознание, а к утру истёк кровью. На одном клинке был яд. К счастью, он из большого списка, так что противоядие у меня нашлось». Дон Даламара поморщился. У жены была привычка высказываться от простого к сложному. «Если потенциальная смерть не самая страшная, то что он успел натворить?» Четыре трупа у соседнего парка, двое заколоты в грудь, двое в изрядно испачканных штанах, убиты в спину. Ночная стража нашла их утром. А еще слуги, выходящие за зеленью, видели, что решетка в парке семьи Стебана сломана как раз там, где нашли тела. «Какое огорчение!» — фальшиво воскликнул Дон. Ему было плевать на решетку соседа и даже на трупы бандитов из Гордуньи. Они сами на него напали. Решетка, наверное, ерунда, если не знать, что Дон Эстебана неплохой маг. И сам накладывал защиту. Изящно подняла бровь и забыла. А на телах нашли знаки гордуни, и в кармане у каждого бандита было по паре золотых. Кто-то очень хотел тебя убить. И этот кто-то снял защиту с дома соседей, потому что не смог снять нашу. Мрачно подвел итог Дэл. Вчера в засаде было пять душ. Судя по всему, ты влез в очередную кучу чего-то неаппетитного, подтвердила жена, потому что сегодня утром садовник доложил о поломке решетки в дальнем углу сада. Защита устояла, но ломали ее всерьез. Аделарда допила отвар и откинулся на подушке. Знал, что после лекарства примерно полчаса лучше лежать, чтобы позволить травам и магии делать свое дело. Однако из-за не уходила. Значит, рассказала еще не все новости. Но Адел приоткрыл один глаз. «Добивай уже!» На лице подруги жизни нарисовалось некоторое сомнение. «Да вот, думаю, может, тебе сначала успокоительный настой кидать?» Дон фыркнул и закрыл глаза. «Говори, женщина!» Изабелла вздохнула и спросила. «Ты вообще помнишь, что вчера притащил в дом девчонку?» «Помню». «Где ты ее взял?» Сама свалилась под ноги. Если бы она меня не задержала, я бы не почуял тех из гордуньи. Их кто-то прикрывал щитом. Прямо свалилась? Да, я не поняла, откуда она взялась. Но потом она зажгла магический огонек, и я сумела отбиться. Понятно. Девчонку я отмыла, подлечила. Сейчас она спит в гостевой спальне. Поела уже трижды. Дон одобрительно кивнул. Он не сомневался в жене. Она всегда все делает четко и аккуратно. Все же лекарь, окончивший Королевскую Академию Исцеления. Лучшая магесса-лекарь в столице.